Одетый и изысканно, даже роскошно. Он все же выделялся среди этих холеных господ и дам какой-то неуклюжестью. Невысокого роста, глаза глубоко запавшие под тяжелыми веками. Нижняя губа толстая и сильно выпечена. Лоб составляет почти прямую линию с мясистым приплюснутым носом. Во всей голове что-то львиное. Он бродил по залу. Почти все знали его, и с уважением отвечали на его поклоны. Счастлив вас видеть, Дон Франциско, слышала слышалось-то здесь-то там. Дон Франциско де Гойя радовался, что герцогиня Альба пригласила в числе избранных и его. Он радовался тому уважению, которое ему оказывали. Очень долог был путь сюда во дворец герцогов Альба, от крестьянского дома. де Тодос. Ну, вот он здесь. Он, малыш Франчо, а ныне придворный живописец Пинтор де камера Еще неизвестно, кто кому оказывает честь, когда он пишет портреты знатных дам и господ. Он низко поклонился старой маркизе Давилья Браанко. — Как понравилась вам пьеса и исполнение, Дон Франциско? — спросила она. — Не могу себе представить, чтобы королева Мария Антуанетта говорила так, — ответил он. — Если же это верно, то я меньше искорблю о ее смерти. Маркиза улыбнулась. — Все-таки жаль, — сказала она, — что не присутствовали их величество Что-то лукавое звучало в ее тоне. Она бросила на него выразительный взгляд своих красивых глаз, легкой усмешка чуть тронула ее большой рот с тонкими губами. И он тоже улыбнулся и подумал о том, чего не недосказала маркиза. Испанские бурбоны, надо полагать, пережили бы не очень приятные минуты, если бы целый вечер слушали о том, что приключилось с головами их французских родственников. — Когда же, наконец, вы напишите мой портрет, Дон Франциско? — сказала Маркиза. — Я знаю, я старуха, у вас есть более интересная работа. Он стал возражать горячо и убежденно. Маркиза была красива, несмотря на свои пятьдесят пять лет. Ее окружал ореол недавно щебурной жизни. Гоя смотрел на ее приветливое, многоопытное, примирившееся с судьбой лицо. Смотрел на скромное, дорогое темное платье, на тонкую белую мантилью, из-под которой выглядывала роза. Именно такое он в своих юношеских грезах видел знатную даму. Он радовался, что будет писать ее портрет. Мажор-дом попросил гостей в парадный зал, где ожидает герцогиня. Гоя сопровождал маркизу. Медленно проследовали они по картинной галерее которое соединяло парадный зал с театральным. Здесь висели лучшие картины старых испанских, фламандских, итальянских мастеров. Трудно было пройти мимо той или другой картины. В мерцании свечей оживала на стенах старая жизнь. — Ничего не могу поделать, — сказала маркиза художнику. — Люблю Рафаэля. Из тех картин, что собрано здесь, святое семейство, мне всего милее. Гойя наперекор всем не был поклонником Рафаэля. Он подыскивал какой-нибудь любезный уклончивый ответ. Они уже повернули к выходу из галереи, и в открытую дверь парадного зала увидели Каэтану Альба. Она сидела по старому обычаю на небольшом, устланном коврами возвышении, отделенном от остального зала невысокой решеткой широким входом, И платье на ней было не модное, как у прочих дам, а испанское, старинного покроя. Маркиза улыбнулась. Как это похоже на каэтану! Она заимствует у французов то хорошее, что есть у них, но не отрекается от Испании. Этот вечер давала она. Приглашения рассылались от ее имени, а не от имени обоих супругов Альба. Никто не посмеет осудить ее, если за первой французской частью вечера последует вторая, испанская. Но появиться на балу у себя в доме среди гостей в испанском платье...